Глава 7. Томас. Виктория. «Вот это новости!» — ошарашенно потерла я гудящую голову. Видимо, настоящая владелец этого тела, та самая Виктория Мангус, неслабо приложилась затылком, скатившись с лестницы. И хоть бы кто из этих недопринцев элементарную медицинскую помощь оказал. Лишь по щекам били и гудели всем роем. «Да уж, Виктория, вляпалась ты по самые щеки». Конечно, со мной бывало раньше такое, что я по рассеянности чужую куртку в библиотечном гардеробе надела и в кафе столики перепутала, выпила чужой чай. Но чтобы по макушке железной пиццы схлопотать и в чужое тело попасть, это перебор даже для меня. Так, хватит паниковать, придется осваиваться в новом мире. Вроде бы особняк ничего такой приличный, можно жить с комфортом, лишь бы никто не заметил подмены, а то мало ли какие у них законы. Вдруг здесь ведется отчаянная борьба с инопланетными подселенцами. «Ой, котик!» — расплылась я в улыбке, увидев подошедшего ко мне большого пушистика, серого, с белой мордочкой. Подойдя ко мне вплотную, он в растерянности остановился. «Да иди же сюда, я тебя поглажу!» — схватила его мохнатую тушку и затащила к себе на колени. С удовольствием зарылась пальцами в мягкий мех. Кот вел себя странно. Прижав уши, он посматривал на меня каким-то ошалевшим взглядом и неожиданно выдал. «Госпожа, с вами все в порядке?» От неожиданности я вскрикнула и спихнула его на пол. Приземлился этот говорящий меховой комок не на лапы, а на ноги, в воздухе обращаясь в представительного шатена лет сорока. «Ты кто?» — запинаясь, выпалила я. «Это что же получается? Я сейчас мужика в шубке тискала?» На лице шатена промелькнула растерянность. «Я вынужден повторить свой вопрос, госпожа Виктория. Как вы себя чувствуете?» «В целом нормально, только голова болит и память отшибла». «Ты что, один из принцев?» Внимательно посмотрела я на него. У мужчины медленно отвисла челюсть, но он быстро взял себя в руки. «Я Томас, госпожа ваш дворецкий». «О, ясно, и ты, значит, оборотень». Внимательно посмотрела я на него. Что-то вальяжно-кошачье и правда прослеживалось в его облике. А в целом ничего такой мужик, с виду приятный». «Позвольте вызвать вам бригаду медиков, госпожа. Пусть они их хорошенько вас обследуют». Обеспокоенно произнес он. «Нет, не нужно», — отказалась я. «Ты мне лучше расскажи вкратце, что тут за мир и кто я вообще такая. Зачем ко мне какие-то принцы ломятся всей толпой?» «Так вы же сами их пригласили», — растерянно захлопал глазами Томас. «Заявили, что вам пора устраивать свою личную жизнь, и разослали письма всем, кто подходит вам по статусу. Его высочество явились на смотрины». «По статусу?» — переспросила я. «Значит, я тут вроде как принцесса?» Дворецкий озадаченно потер висок и принялся объяснять общеизвестные вещи. «Официально вы герцогиня, неофициально принцесса. Ваш отец — король Сигизмунд, правитель этой страны, королевство Равендейл, Вы его внебрачная дочь. С королевой Беатрисой у него был заключен династический брак, чисто ради процветания страны. А любил он только одну женщину, вашу матушку Ифанию». От Беатрисы у короля Сигизмунда родился единственный сын, который унаследует трон. От любимой женщины, дочь Виктория, то есть вы, поэтому отец очень балует вас. Он заявил, что даст вам очень щедрое преданное. Несколько провинций Равендейла. Вот принцы и активизировались в желании отхватить лакомый кусочек. Значит, богатые провинции, — подвела ей итог. Томас дипломатично добавил. И вас, шикарную, утонченную женщину, — «А где сейчас мать моя и Фания?» На всякий случай поинтересовалась я. «Как где? С предками?» — пояснил Дворецкий. «С моими бабушкой и дедушкой?» — уточнила я, представляя себе уютный домик за городом. «Да, и с ними тоже на небесах», — терпеливо объяснил Томас. «Понятно. А как у вас тут обстоят дела с драконами? Надеюсь, эти животные здесь достаточно сильные, чтобы постоять за себя?» — спросила я, испытывая вину за свои опрометчивые слова. Томас расхохотался. "О, да, это невероятно сильное животное, можете мне поверить. Мне показалось или в его словах прозвучал сарказм?"